Глава двенадцатая. Дроу отрицательно покачал головой и продолжал стоять в позе дачника на прополке тещиного огорода. «Я посмел поднять руку на ту, которую наш мир ждет много лет и не достоин за это жизни. Убей меня!» — любезно предложила это красноглазое чмо. «Заманчивое предложение. за одной кинжалы в деле опробуешь. Главное, чтобы он не вырвался». пока ты ему голову будешь отпиливать». Мечтательно поджала губы куриной гусской моя мстительность. Как бы ни хотелось мне воспользоваться предложением и грохнуть этого дерьмушника, но здравый смысл напомнил, что убивать живых существ, не считая насекомых, мне как-то не приходилось. Посему грамотно пришить его не получится. Вместо торжественной казни я могу скатиться к банальной пытке. и что самое поганое, убить-то не умью. Даже до смерти не замучаю, только зазря в кровище вся перепачкаюсь без всякого удовольствия для себя. Да и потом у меня были свои далеко идущие планы на этого Дона Корлеоне уездного масштаба. Правда, когда он только ввалился ко мне в комнату, я рассчитывала на продуктивный для меня разговор. Но в данный момент кандидат в покойнике молчал, ожидая, когда моя избранность Красивым росчерком железного пера перережет ему горло и, чтоб не оставлять следов, съест орудие убийства. А после расправит свои крылья, и его стекленеющий взор запечатлеет ожившую мечту по их лицезрению в боевой готовности. Но реальность была такова, что смерть к нему не спешила, а я вместо того, чтобы выуживать ценные сведения, кусала от досады себе губы. глядя на его обреченно скрючившуюся фигурку. Еще, как назло, резко захотелось в туалет. А эта пародия на мыслицеля Родена похоже собралась тут отсвечивать, пока в детском мире деревянная лошадка не описывается. Мочевой пузырь просимофорил, что если я в ближайшее время не придумаю, как сделать из товарища Ваньку в встаньку, то он расслабится прямо в присутствии посторонних, и ему будет плевать на остатки моего стыда. Последний зашелся в истерике и от испуга выдал сведения о клятвах долга и прочих пожизненных обязательствах провинившейся стороны. Идея показалась мне здравой. «Послушай, а может ты мне принесешь какой-нибудь обет верности? Или даже торжественное обещание юного пионера? А еще лучше, давай отложим твое аутодафе, но потом?» С мукой в голосе спросила я. Уж больно не хотелось позориться перед местным братком. На мое счастье, в его застывшем теле наметилось движение. «Есть!» — скинул голову в раз отмерзшей мафиози, скроил торжественную рожу и, судя по расправленным плечам, приготовился коротенько, минут так на сорок, зачитывать свои имена, фамилии, титулы, подпольные клички, оперативные псевдонимы и клясться всеми частями тела оберегать мои крылья. Я мысленно взвыла Пала ниц перед мочеиспускательным каналом, упрашивая его немножко потерпеть, сжав покрепче для подстраховки ноги, приготовилась внимать откровением. В течение нескольких минут показавшихся мне вечностью, этот садист не только вспомнил всех своих предков, воспроизвил всю свое имя длиной в километр, но и чуть не поименно пообещал казнить в мою честь половину местного населения. Наконец этот черт закончил клясться на крови, сунул мне в руку очередной кинжал, поднялся и, отвесив поклон, учтиво спросил, могу я узнать имя избранной? Дарья присела в книг Синия и стала продвигаться в сторону двери, но завершить этот маневр мне не дал внезапно обретенный должник. Теперь, когда мы официально знакомы, ты можешь меня называть с сокращенным именем, известным только самым близким. Песец подкрался незаметно. Ни его полное, ни его сокращенное, ни даже ласковое детское прозвище не удержалось в моей голове, забитой только одной мыслью, о том, как бы дотерпеть до сортира. Переспрашивать, как оно звучит, я не рискнула, боясь, что повторное представление затянется еще на час, и протараторила. Ты теперь мой вассал, и как своего нового рыцаря «Всем врагам на устрашение, нарекая тебя кроликом!» Каркнула и, как кенгуру, поскакала на выход. «Кролик? Кто такой кролик? И почему ты так будешь меня называть? На моей родине это самый свирепый хищник, и ты его точная копия!» Дроу принял горделивую позу и изрек. «Дария, я принимаю данное тобой имя и обязуюсь не запятнать его позором!» Я ответно вывернула бы лодыжку в па, но сил терпеть уже практически не было. Сведя коленки, я, наплевав на все, процедила. «Кролик, а теперь будь другом, проводи меня до туалета и обмывальника». И потянула его за собой. Оставлять другу в своей комнате дожидаться мою персону мне совсем не хотелось. Первоначальные планы на его личность требовали внесения корректировки. «Зачем?» – ушел в непонятки этот придурок. Мне уже пришлось из последней сил сцепить зубы и сквозь них прохрипеть Занято, вместо меня покричишь, пока заседать в туалете буду. И деньги взимать будешь со зрителей, которые в щели за мной захотят подсмотреть. Да пошли уже, хоп, твою мать, пока я прям тут лужу не наделала, альбинос на голову отмороженный. Дорога до удобств заняла у меня рекордно короткое время. ибо я неслась к отхожему месту на третьей космической скорости, на ходу приспуская трусишки. Следующие минуты были одними из самых лучших в моей жизни. Счастливо вздыхая, я выплыла из клозета, вздохнула полной грудью и умиротворенно промурлыкала. Что ни говорите, а долгожданное облегчение – это больше, чем оргазм. Жизнь снова заиграла передо мной всеми красками, и я практически парила над землей на крыльях любви ко всем ближним. Но взявшись за ручку двери омывальника, я резко рухнула с небесную землю. К ролику, ненадолго оставленному без лицезрения моего святейшества, вернулось его ставшее мне хорошо знакомым хамство и презрение ко всем людям. По ходу пьесы осознание того, что избранные тоже писают, Пагубно сказалось на его и без того мерзотнейшей натуре. «Торопишься смыть с себя следы ночи с орком?» — ядовито процедил он. «Придется лечить товарища», — укоризненно прокомментировал его выпад мой вздорный характер. «Только сильно мальчугана не опускай. В вопросах хамства он против тебя дилетант. Он же болезненный ни разу не ездил на дачу в последней электричке перед первомайскими праздниками». дало напутствие милосердия. Я обернулась и, обворожительно улыбаясь, пропела. «Ну что ты, зайчик мой ясноглазый! Я тороплюсь помыть свою спинку после близкого знакомства с твоими когтями. Кстати, позвольте полюбопытствовать. Ты, когда задницу подтираешь, они тебе не мешают? Ничего там не царапают? Или ты их в качестве совковой лопатки используешь вместо бумаги?» А может, тебе нравится острое ощущение в столь деликатном месте?» И, глядя на наливающееся кровью лицо, помахала перед ним своим маникюром, честно предупредив, что на моей коготочке в вопросах ковыряния в некоторых его частях тела пусть не рассчитывает. Пока Дроу боролся с внезапным приступом удушья, я ящеркой юркнула за дверцу импровизированного душа, закрыла ее на засов и оттуда проорала. Запомни, салага, хамить и рамсить – это моя привилегия, а твоя – охранять избранную от внешних и внутренних агрессоров, не жалея живота своего. Так что прикрой свой рот, а то кишки простудишь. И вставай в почетный караул, пока я буду водными процедурами занята. Мать, ты не переборщила. Как бы он тебя не прибил за такие наезды. Запоздала засуетилась осторожность, но я отмахнулась. Запущенный случай, тут только радикальные меры помогут. Но, увы, молотка для лоботомии под рукой не было, вот пришлось скрывать мозг добрым словом. И весело насвистывая, я стянула с себя то, что прикрывало мои прелести, а потом, дернув за веревочку в почки, обрушила на себя поток остывший за ночь воды. Подозреваю, что от моего оглушающего визга полопались все окна в ближайших домах, а дроу поставила рекорд выбывания дверей, открывающихся на себя. Глядя на его светящиеся, жаждой убийства глаза, я попыталась взять ситуацию под контроль. Но от холода, вместо того, чтобы спросить, какого черта он врывается без стука, я светским тоном поинтересовалась. — Ты меня насиловать будешь или убивать? В любом случае приходи позже. Я еще не совершила омовения. — Я думал, на тебя напали темные. Пялись на мой пирсинг, прилепетал этот охранник-недоучка. — Ага, ну и кто в этой клетушке может поместиться? Боевой хомяк или рой мух-истребителей, а? — ехидно уточнил мозг. Но кролик не реагировал на внешние раздражители, ослепленный болтающейся в моем пупке змейкой, держащей в пасти изумруд Я плюнула и, не церемонясь, выперла его за дверь. Тоже мне тонкий целитель пупочных впадин нашелся. Девушка тут в первый раз по недоразумению стала практиковать холодное обливание а он, вместо того, чтобы предложить ей принести горячей воды, стоит и пялится на драмовщинку. Быстро помывшись, я наскоро растерлась полотенцем и пулей вылетела из обмывальника. Синюшное после ледяного душа тело усиленно рвалось в тепло номера, но мой взор по направлению к кровати застил ходящий по кругу, как цирковая лошадь-кролик. Завидев меня, он быстро кинулся навстречу и сходу огорошил. «Откуда у тебя знак правящей династии Дроу? И кто в твоем роду был из их ветви?» Вопрос поставил меня в тупик. Кто только не отметился в нашем роду. И запойный гегемон, и кулаки мироеды врачи и инженеры, коммунисты и беспартийные, Одна бабка так вообще в прадеда-купца пошла, а вторая в таперы кинотеатра «Иллюзион». Он всю жизнь по фортепьяну руками шарится. Я даже допускаю, что какая-нибудь далекая пращурка своему барину освещала канделябром дорогу в обочивальню. Но вот кого точно не было, так персонажей из других миров У нас все женщины в роду расистки. Не то что дроу, монголу-татар до тела не допускали. Да и купленная на распродаже веселька ну никак не могла попасть в наш ювелирный магазин из другого мира. Я же прекрасно помню, что продавщица предложила мне таких змеек штук семь на выбор с разными камешками. Судьба решила либо дать мне мелкий козырь, либо подкинуть очередную подлянку. Ситуацию надо мозговать вместе с Сосискиным в тишине и спокойствии. Все это молниеносно пронеслось в голове, и я нацепив на лицо загадочную маску предложила кролику посетить меня с потыкачи ближе к вечеру потратив еще некоторое время на взаимное расшаркивание я наконец то оказалась в постели.